Глава 30 Дуэль. Аделина Дэвис. Когда мы с Симоном вышли на улицу, нас сразу же оглушила волна возбужденных криков толпы, и рабы и демоны собрались у выхода из казино, чтобы наблюдать за начинавшейся дуэлью. Их взгляды были обращены в сторону овальной арены, в роли которой выступил огромный прозрачный купол. Внутри него находились два демона, готовые в любую секунду вступить в схватку. Их крылья были расправлены, глаза горели настоящим пламенем, а на руках вместо ногтей появились огромные когти. «Вот, как и говорил, видишь, Альберт — демон!» — услышала от своего спутника. «Да уж, я заметила». Пока мы пробирались сквозь зрителей, На стенах купола появилось множество магических символов, сверкавших огнём. Они двигались по всему периметру купола, словно ожившие сущности. Я никогда раньше не замечала ничего общего во внешности дуалянтов, но теперь сходство было невозможно не увидеть. Их огромные чёрные крылья с гладкими перьями были сделаны как под копирку отличался лишь размер. Если с ними действовал тот же принцип, что и с рогами, значит Абраксос явно по силе уступал Альберту. — Не поверишь, — продолжил Симон, — он даже назвал Абраксоса братом. — Прости, что? — с удивлением посмотрела на друга. — Братом, родным. Серьезно? Все слышали? — Значит, в одной клетке мы с Альбертом точно не случайно оказались. Выходит, Абраксос изначально и собирался поймать Райнхарда, чтобы каким-то образом забрать у него метку и передать брату? Но что это дало Альберту? Может, благодаря истинной связи демон стал сильнее? Символы на куполе быстро замигали и потухли. И демоны сразу же взмыли вверх. Они одновременно атаковали друг друга в воздухе крыльями. Абраксос задел острым краем плечо Альберта, заставляя того временно потерять равновесие и изменить траекторию полета. Советник рванул за братом, который резко развернулся и проткнул крыло Абраксоса острыми когтями. Глядя на выступающую кровь, можно было точно сказать, что демоны дерутся всерьез. «Симон, а что, собственно, происходит? Откуда драка?» Ещё и во время игры Альберт не позволил противнику опомниться и с огромной силой ударил по повреждённому крылу. Абраксис не удержался в воздухе, упал на землю и впечатался в защитный купол. Бывший раб сразу же попытался напасть, пикировав вниз, но советник быстро сориентировался и откатился в сторону, избежав летевшего в него брата. Наш с тобой дружок захотел занять место Абраксоса в совете. Я кивнула и вновь перевела взгляд на арену. Получается, как только Альберт стал сильнее, сразу же решил сместить брата. «Какая крепкая и дружная семья!» — прокомментировала я вслух. Несмотря на поврежденное крыло, Абраксос снова поднялся в воздух, где парировал сразу несколько атак Альберта. Советник не пытался нападать сам, лишь защищался от ударов брата. После очередной попытки достать противника, Альберт сделал ошибку и тут же за неё поплатился. Абракса с когтями вцепился в крыло оппонента, вырывая перья вместе с кусками плоти. Альберт зарычал, извернулся и ударил брата в живот, оттолкнув от себя. «Ничего так зрелище, да?» — спросил Вальтер, пробравшийся к нам с Симоном. — А то! Кто бы мог подумать, что наш Альберт — не человек, Аделина, а тебе он говорил? — отрицательно помотала головой, не отрывая взгляда от демонов. Они, увязнув в кровавой схватке, не смогли удержаться в воздухе и, сцепившись друг с другом, рухнули вниз. Их тела катались по земле, наполняя воздух рыком от которого кровь стыла в жилах. «Магия! До меня только сейчас дошло. Почему они не используют магию?» «Ты что, не слушала?» — удивился Вальтер. «Ее не было в зале, когда наш Альберт бросил вызов советнику», — ответил вместо меня Симон. «Не было. А если бы не Симон, меня бы уже вообще бы не было. С надобье, которое принес мне Альберт в игровом зале лежало в кармане моего платья. Я даже смогла его достать, но потеряла сознание, не успев выпить. Так что мне очень повезло, что друг заметил моё отсутствие и знал, где искать. Тогда понятно, самое интересное пропустила. Право выбирать вид дуэли получает тот, кто бросил вызов. Альберт захотел драться в рукопашную, без магии. Жульничать не выйдет. Руны на куполе не позволят ее использовать. Снова все внимание обратило на арену, где Абраксос явно доминировал. Он взмыл в воздух, а затем снова опустился, ударив крылом по земле. Поднявшееся облако пыли полностью закрыло обзор Альберто, благодаря чему советнику удалось схватиться за поврежденное крыло брата и вырвать его, отбросив в сторону. Альберт взвыл и свалился на землю, но это не остановило Абраксоса. Наоборот, дядя Аб, похоже, слетел с катушек. Он стал беспощадно рвать плоть брата, отчего брызги крови полетели во все стороны. Альберт визжал от боли, а Абраксос грозно рычал и только сильнее вонзал когти в противника. «Почему бой не остановит Боже, все глядя на эту картину, спросила я. Кто остановит? Проигравший должен или умереть, или сдаться. Это что, шутка? Как это, умереть? Братья готовы поубивать друг друга из-за места в совете? Судя по тому, что происходило на арене, готовы. Абракса собрушивал удар за ударом и остановился только тогда, когда Альберт перестал сопротивляться и кричать. Советник поднялся на ноги и отошел от кровавого месива, которое раньше было его братом. К упалу подошел Асмадей, стоявший до этого в стороне вместе с остальными зрителями. «Что ж...» — начал он громким голосом. «Давайте поздравим Абраксоса с победой и поблагодарим его за незабываемое». Демон запнулся, уставившись на арену. А уставиться было на что то самое кровавое месиво стало двигаться и очень быстро расти. Оно так сильно увеличилось в размерах, что не поместилось бы на арене, если бы она тоже волшебным образом не стала больше. Тело Альберта покрылось чешуёй, руки и ноги преобразовались в лапы с острыми когтями. Неожиданное превращение заняло всего несколько секунд, И вот уже перед зрителями стоял огромный черный дракон, на котором не было видно ни единого следа тех повреждений, что были у Альберта. Невероятно, но даже крыло вновь находилось на законном месте. Абраксос. Несколько мгновений я стоял, пытаясь вернуть самообладание. Как я надеялся, что руны не позволят Альберту принять драконью форму. «Ну что ж, для меня это всего лишь означало, что победу праздновать рано. Пока рано. Да, надо было признать, почти все козыри в этой партии были в руках у моего бывшего раба. Но на моей стороне всё же было одно неоспоримое преимущество – опыт. Альберт впервые стал драконом и, уверен, не сможет использовать весь потенциал своего нового обличия». Медлить было нельзя. Одним взмахом крыльев я поднялся в воздух и ринулся к самому уязвимому месту дракона глазам. К сожалению, мой противник уже начал приходить в себя. Он медленно поднял громадную голову и заметил опасность. Альберт попытался отразить атаку, махнув головой в сторону, но не успел полностью увернуться. Мощный удар попал в цель. Мои когти легко прошли сквозь мягкие ткани глазного яблока. Дракон испустил громкий рев и, отпрянув, силой замотал мордой. Я срочно отклонился в сторону, чтобы избежать случайного столкновения. Нужно было ударить по второму глазу, но не сейчас. Альберт уже стал приходить в себя и, без сомнений, первым делом теперь попытается защитить единственный, оставшийся орган зрения. Я приблизился к сопернику, сделав вид, что снова хочу ударить по глазам, но в последний момент изменил направление и врезался острым краем крыла в бок дракона. К сожалению, его чешую пробить я не смог, чего и следовало ожидать. Дракон Райнхарда был бронированным, вот только у короля чешуйки покрывали все туловище а у Альберта, к моему счастью, морда, передние части шеи, брюха, крылья и лапы защищены ими не были. Я стал дразнить дракона, подлетая с разных сторон и нанося удары по уязвимым местам. Противник внимательно следил за моими движениями и постоянно вертелся, старая задеть меня лапой или хвостом. Несколько раз я пробовал подлететь к морде дракона, но противник слишком уж ревностно охранял единственный глаз, постоянно отворачиваясь и прикрывая его от меня. Ничего не оставалось, кроме как временно отказаться от попыток ослепить Альберта и искать другую тактику. Крылья моего противника были защищены хуже всего. Их костяной каркас был покрыт одним лишь толстым слоем кожи. Понятно, что для этого боя Альберту не нужно было подниматься в воздух, а значит, он вполне мог обойтись даже без крыльев. Но так ведь и моей целью было всего лишь переключить внимание дракона на что-то другое, чтобы добраться до его глаза. Подлетел сбоку к Альберту, и он, как по моему заказу, поднял в воздух крыло, пытаясь меня задеть. Уже который раз во время удара, из-за страха ослепнуть, Альберт отворачивал морду в противоположную от опасности сторону. Благодаря этому без особого труда я увернулся, и дракон в очередной раз ударил в пустоту. А вот я попал в цель, прямо в кожистую оболочку крыла. Мои когти пробили его насквозь, образуя большую дуру, которую я тут же поспешил как можно сильнее увеличить. Альберт своим приложил все усилия, чтобы меня сбросить, но только помог этим. Я протянул когти через всю длину крыла, оставляя за собой жуткие повреждения. Пронзительный визг дракона наполнил воздух, А все новые безуспешные попытки достать меня лишь усиливали его отчаяние. Альберт бил хвостом и метался из стороны в сторону, поднявшись на задние лапы, наивно рассчитывая, что так схватить меня огромными когтями ему будет проще. К сожалению, противник все еще продолжал осторожничать и старался держать морду на расстоянии. Пришлось снова сделать вид, что меня больше не интересует зрение дракона. Увернувшись от огромной лапы, я подлетел к здоровому крылу, но нанес совсем незначительную рану. В последний момент я был вынужден отлететь в сторону, и Альберт задел бы меня хвостом. Ловко маневрируя вокруг дракона, продолжил нападать на его крыло. Задеть больше не удалось. Но зато моя главная цель была достигнута. Альберт совершенно забыл о своем зрении и больше не отворачивался во время атак. Пока дракон не опомнился, резко изменил траекторию и полетел прямо к глазу, надеясь повторить прошлый успех. Но что-то явно пошло не так. Моя рука не проникла сквозь податливые ткани, а столкнулась с твердой преградой которую не смогла пробить. Из-за силы удара когти на моей руке раздробились, вонзившись осколками прямо в ладонь. От неожиданности даже не почувствовал боли, лишь ошарашенно посмотрел на глаз дракона. Тонкая, почти прозрачная пленка полностью покрывала поверхность глазного яблока. Я был абсолютно уверен, что раньше ее не было, а значит, эта тварь Ещё и научилась создавать броню без использования магии. Вот это неожиданно. Такого и Райнхард, насколько мне известно, не умел. Шок от случившегося не позволил мне вовремя среагировать, и я даже не заметил приблизившуюся опасность. Сокрушительным ударом дракон с силой бросил меня лапая землю и прижал к ней. Я попытался сопротивляться, Но кости предательски трещали, а боль пронизывала каждую клетку моего существа. Острые когти дракона проникли в мою плоть, раздирая кожу и ткани моего тела на части. А я ничего не мог поделать. Я не издавал жалобных криков и тем более не собирался сдаваться. Лучше сдохнуть с достоинством, чем все равно сдохнуть, но потерять при этом лицо. Ожидая, когда же уже потеряю сознание, обратил взгляд на толпу, собравшуюся возле арены. Прямо возле неё стоял мой заклятый друг, Асмодей. Что-то мне подсказывало, что впервые в жизни он всем сердцем за меня переживал. Еще бы! Первое место в рейтинге теперь точно за Альбертом. От мысли, что эта тварь наденет корону, Стало тошно. Но что я мог поделать? Мне оставалось только пожелать удачи, Асмадео. Перевел взгляд на остальных зрителей, с ужасом в глазах, уставившихся на меня. Полагаю, в данный момент большинство из них не о моей смерти переживало, а о том, что легко могут оказаться на моем месте. Неожиданно среди толпы рабов увидел Аделину. На секунду решил, что мне показалось, но затем встретился с ней взглядом и точно понял, что девушка реальна. Значит, Альберт соврал, что убил ее. Но для чего ему оставлять в живых украденную истинную? Может, успела сбежать? Или... Впрочем, какая разница? Главное, Аделина жива, и это меняет все». Трудом собрал оставшиеся силы, чтобы мой голос прозвучал достаточно громко и твердо. Я принимаю поражение. Лишь только я произнес эти слова, купол арены засветился, говоря о том, что бой окончен. Какое-то мгновение дракон еще продолжил удерживать меня, но все-таки отпустил. Естественно, только победитель имел право решать мою судьбу. И я не сомневался, что он поступит со мной точно так же, как и я с ним когда-то. Из моего кармана вылетела расческа, остановившись прямо перед моим лицом. Она парила в воздухе, медленно кружась в разные стороны. Я не мог повернуть голову, но и так отлично знал, что в этот момент на лице Альберта сияла улыбка.